Глава десятая. Алексей Мысленно матерюсь, но все же поднимаюсь на административный этаж. Главный врач ждет меня. Даже не интересно, зачем. Точнее, я догадываюсь, что разговор пойдет про Марту. Какой я гад! Девочка так страдает. И далее по списку. Вот и не хватало мне сейчас прессинга на работе. Так и знал, что к этому придет. Даже хотел поменять место работы после развода но Павел Ильич меня остановил. Обещал, что на работе наше расставание с его дочерью не скажется. А по факту он не хотел терять ведущего специалиста, а я не хотел морочиться поиском нового места. Может и зря. Дохожу до кабинета Быстрицкого и в дверях едва не сталкиваюсь с женой нашего главного инвестора. Эмма Эдуардовна, расплываюсь в улыбке, окидывая ее восхищенным взглядом, красивая, эффектная снагшибательная, Сука, каких мало, но мировая. Восхищаюсь как женщиной и обожаю как человека. Алексей Михайлович? Она кивает, пряча лукавую улыбку, и грациозно проплывает мимо, звонко цокая каблуками. Смотрю на осанку и стать, аж мурашки по коже. Безмерно хороша. Жаль, старше лет на десять и опытнее на целую жизнь. Такую не приручить, сожрет и не подавится. Опасная женщина, с которой лучше дружить, чем воевать. У Воронцова не получается. «Лёша, проходи!» Голос главврача возвращает в реальность. «Здравствуй!» Вхожу в кабинет и прикрываю за собой дверь. «Здравствуйте, Павел Ильич!» Пожимаю руку бывшему тестю. «Вызывали?» «Ну что ты так официально?» Он неприятно морщится. «Я не вызывал, а просил зайти, как освободишься!» «Как угодно». Равнодушно пожимаю плечами, не видя разницы. «Так что случилось?» Присаживаюсь на один из свободных стульев и складываю руки в замок на столе. «Чай? Кофе?» радушно предлагает Павел Ильич. «Хороший мужик. Даже жаль, что наши отношения сильно испортились примесью личных напрягов. Как бы там ни было, я для него навсегда останусь бывшим мужем дочери, а он для меня ее отцом». «Спасибо, не нужно». Нервно оглядываюсь на настенные часы. Я тороплюсь. «Да-да, у тебя же выходной», — спохватывается он. Заехал ненадолго. Марта мне звонила. Все, как я и думал. Избалованная дочь нажаловалась на обидчика в лице бывшего мужа, который не захотел принять обратно ее царское величество. «Павел Ильич, но ну мы же договаривались». С укором смотрю на него. «Да слушай сначала». Недовольно ворчит бывший тесть, а я лишь покорно склоняю голову. Выбора все равно нет, как и сил на все эти разборки. Да и не люблю я их. Когда Марта решила развестись, точнее, потребовала, я не стал препятствовать. Хотя меня рвало на части, но я отпустил ее с миром. Принял ее выбор. Сейчас же я хочу, чтобы со мной поступили так же, без мозгоюства и перетягивания каната. Так вот. Она мне рассказала всю ситуацию и попросила на тебя надавить. Он делает паузу и внимательно смотрит на меня, считывая реакцию, но ее нет. Ожидаемо. Лишь развожу руки в стороны. Все это в духе Марты. А если учесть, что папочка в ней души не чает? Как меня вообще угораздило так вляпаться? Но я этого сделать и не собираюсь. С нажимом продолжает Павел Ильич. Я дрожу своим словом ответь мне только честно конечно не отвожу взгляд у Марты есть хоть один шанс вернуть тебя моя бровь по инерции ползет вверх это для меня а не для нее смущенно поясняет главврач санта барбара какая-то честное слово нет уверенно отвечаю я и качаю головой ни одного хорошо он кивает спокойно принимая мое решение тогда посоветуй Кому обратиться по поводу диагноза Марты? Мне нужно независимое мнение и профессиональный подход. Воронцов. Однозначно. Не задумываясь, отвечаю. Лучший в своем деле. Странно. Павел Ильич задумчиво трет подбородок пальцами. Вот Эмма Эдуардовна отзывается о нем не очень хорошо. Невольно усмехаюсь. Эти двое никак не могут найти общий язык и постоянно конфликтуют. Мне кажется, у них личный конфликт. Все же вступаюсь за товарища. Я так и думал, — хмыкает главврач и откидывается на спинку кресла. Доверил бы ему любимую женщину? Хороший вопрос, с подвохом, но мне бояться нечего. Я отвечаю за свои слова. Лично отправил к нему Орлову. Напоминаю я, любимые женщины у меня нет. Хорошо, — наконец удовлетворяется он. Надеюсь, ты понимаешь, что о проблемах Марта никто не должен знать. Естественно, не переживайте. С готовностью киваю. Я рад, что мы понимаем друг друга. Протягивает ладонь. Все еще. Взаимно. Пожимаю ее, приподнимаясь с места. Я могу идти? Да, конечно. Возвращаюсь к себе в отделение. В коридоре тишина. Пациенты разошлись по палатам. В кабинете включаю чайник и падаю в кресло. Перед глазами часы, а стрелки словно замерли. Время остановилось. Что за чертовщина такая? Похер. Откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Неизвестность стаканывает. Ну где же ты, Полина? Я загнался. Слишком сильно. Скажи, что просто не хочешь меня видеть. Я хоть перестану рефлексировать. Не молчи, мать твою! Стук в дверь. Открывается, не дожидаясь ответа. Распахиваю глаза. На пороге Котов Тимур Евгеньевич, собственной персоной. Наш ведущий нейрохирург. Просто так он бы не пришел. «О, ты здесь!» Расплывается в довольной улыбке. «Я думал, выходной». «Ага, почти». Растираю лицо ладонями, медленно возвращаясь в суровую реальность. «Дело у меня к тебе». Тимур входит в кабинет и протягивает планшет с ворохом исследований. «Как всегда». Закатываю глаза и забираю бумаги. «Излагай». «Пациентка поступила безымянная. Множественные травмы, как и из мясорубки». «Анализы, исследования, характер травм. Ничего особенного. Любой хирург в помощь». «И...» Поднимаю на него глаза, не до конца понимая, что требуется от меня. «Голову я ей починю, но нужны вторые руки на позвоночник», изрекает Тимур и хитро прищуривается. «Голубеву сходи», – пожимаю плечами и возвращаю планшет. «Он сегодня дежурит». «Пожалей девушку», – качает он головой. «Да и там все, как ты любишь». «Ну да, Голубев – очень посредственный хирург, ленивый и безинициативный. Делает только то, что должен, и ни капли больше». «Прямо-таки все, Хмыкаю и поднимаюсь на ноги. Раз просит, надо помочь. Взаимовыручку никто не отменял. «Полный фарш», добавляет с усмешкой Тимур. «И уже должна быть в наркозе». «Вот умеешь ты убедить». Иду переодеваться. Раз уже решился, надо ускоряться. «Сам знаешь, иногда время играет против нас. Остальные результаты обследований принесут в операционную». Проверяю руки. После вчерашнего не трясутся. И на том спасибо. «Пил?» — хмурится Тим, наблюдая за моими действиями. «С похмелья нельзя подходить к столу». «Нет», — хмыкаю я. Пойдем посмотрим». «Спасибо». Кидаю телефон в карман. Не положено брать с собой, но оставить не могу. Вдруг информация про Полину появится. Выходим из кабинета и закрываю на ключ. «А почему безымянная?» Так нет документов. Тимур пожимает плечами. Обычное дело. Авария. Водитель погиб, а она вот. Ясно. Да ещё разгляну. Пока идем к лифту, внимательно изучаю нюансы. Алкоголя в крови нет. Уже хорошо. Надо бы ещё рентген посмотреть. Что там хоть творится-то? Если авария, то может быть всё что угодно. Эй, Косолапов, ты куда? Оборачиваюсь на голос и вижу Воронцова. Твою мать, как не вовремя. Сам угадаешь. Закатываю глаза. Игорь стремительно приближается и протягивает мне сложенный лист бумаги. А я по твоему вопросу кое-что принес. Блядь. Замираю на месте. Пробегаюсь по буквам. Адрес, где сейчас находится Полина. Недалеко отсюда. Если смотаться прямо сейчас, есть большой шанс перехватить. Убедиться, что все с ней нормально и выдохнуть. «Не надо уже?» Игорь вопросительно изгибает бровь. «Надо, но...» На другой чаше весов девушка после аварии. «Если я не попытаюсь ей помочь, все может сложиться гораздо хуже для нее. «Лёш, пациентка в наркозе!» — напоминает Тимур и кивает на открывшиеся двери лифта.